Так что же это такое? Возмутился король. Всё запуталось окончательно. Ещё нет. Утешал его министр тайной канцелярии. Слушайте дальше. Данная кукла была обнаружена нами в личном сортире сагерцога Сатерогриза, в корзине с обрезками ткани, служащей для, ну, не при даме же. Возмутился король. Все и так поняли. Да, несколько оскорбительно. Данный факт заставил нас исследовать сартин более тщательно, продолжал министр. И вот, в глубинах выгребной ямы, одним из наших бесстрашных сотрудников были обнаружены ещё три куклы. Я не взял на себя смелость нести их ко двору, но могу заверить, что это были грубые оскорбительные подобие вашего величества, наряженные в клочки ткани, вероятно, отрезанные от батистового платка вашего величества. Смеюсь напомнить, Что-то дня назад я великодушно подарил бывшему сагерцу Гугризу на свой платок из своего кармана, приревел король Ставая. Я помню сам. Сатер зашептался и упал на колени. Он открывал и раскрывал рот, будто собираясь что-то сказать, но не мог произнести ни звука. И последнее, продолжил министр. В дорожной одежде Гризы были найдены два перстня. Два! воскликнул Тиана. Но никто к счастью внимания на это не обратил. первый перстень. Министр извлёк из кармана представляет собою удивительно безвкусную мешанину всякого из известных символов и тамантов. Как вы видите, это круглое кольцо, на котором закреплена раскрытая книга, на которой изображена голубка, которая сидит на яйцах, которые, спросил король, которые лежат. Король взял кольцо и осмотрел. Магии в нём никакой нет, сказал министр. Как его использовать, ума не приложу. Разве что выдать за символ витамантов. Но поверить в такое может разве что ребенок. А что-то в этом есть, задумчиво сказал король. Конечно, ценность в качестве опознавательного знака равна нулю. Но художественный дар ювелира не сомненен. Вы посмотрите на эти зловеще горящие рубиновые глаза. А какие четкие, экономные линии, в то же время создающие полноценный облик злой и глупой птицы. Кстати, это не голубка, это голубь. Не знаю почему, но уверен. Самец. Несомненно, ваше величество, терпеливо сказал министр. С художественной точки зрения я этот предмет не рассматривал, а вот второй перстень. Он достал из кармана и показал королю ещё один перстень из серебристо-серого металла. Простите, что я не даю его вам в руки, сказал министр. Но это магический перстень с личным клеймом Эвикета, горизонтальной восьмёркой и знаком бесконечности. Оттиснутая им печать обладает магическими свойствами. Неподдельно и неразрушимо. Такие перстни Викейд, по слухам, давал своим самым доверенным вассалам. Это первый экземпляр, попавший в наши руки. Его свойства еще не изучены, так что я рекомендую вашему величеству не рисковать. Маркель кивнул, посмотрел на Трикса и поманил пальцем. Трикс с трудом, переставляя онемевшие ноги, подошел к королю. «Присядь у трона! Герцог Салье! Поласкав сказал король: "Отныне ты получаешь право сидеть в моём присутствии". И он на миг задумался. "Эй, Герольд, что там у нас приписано из уникальных привилегий? Напиваться пьяным в присутствии короля", начал перечислять Герольд. "Выезжать в тронный зал Верхолм, публично петь песни, не имея ни слуха, ни голоса". "Первое ему рано", решил король. "Второе не нужно. А третье, позволять себе половина менестрелей". — А знаешь что, Трикс, ты получаешь уникальное право не просто сидеть в моем присутствии, но еще и сидеть спиной ко мне. Трикс, помню, как познакомился с Иеном и кивнул. — Благодарю, сир. — А теперь, Грис, ты можешь попытаться ответить на обвинение, — произнес король. Сатар молчал, опустив голову. Трикс не знал, куда деться от стыда. — Конечно, Грис подлый предатель, но ведь сейчас его обвиняют в том, чего он не совершал. — Тебе нечего сказать? — поинтересовался король. «Во всем этом только моя вина», — глухо сказал бывший сагерцог Грис. «Ни моя жена, ни мой сын, ни мои люди не знали о предательстве. Они считали, что это обычный переворот, что я хочу всего лишь свергнуть сагерцога Салье. Я никогда не замыслил бы такого самого. Этот воин-маг Гавар, он соблазнил меня обещаниями о вечной жизни, богатстве и власти». У Трикса отвисла челюсть, а Сатарг Грис продолжал «Все быстрее и быстрее». будто слова принесли ему облегчение. Войска Витомантов должны были прибыть ранней весной. Я должен был разрешить им доступ к кладбищам, чтобы они подняли из земли мертвецов, а также убедить своих вассалов выступить на стороне Викейта. Витоманты собирались отравить ваше величество и будущего наследника. После чего Тиана, ставшая женой Викейта, становилась законной наследницей престола. Достаточно, сказал король. Вполне достаточно для пяти-шести смертных приговоров. Сатер Гриз замолчал. "Я очень сомневаюсь, что твой сын не был в курсе заговора", сказал Маркель. "Да и твои ближайшие советники во всём виноваты один", мрачно сказал Гриз. "Что ж, мужество тебе не занимать", кивнул король и звучным, сильным голосом продолжил. "Я уважаю смелых врагов. Если бы ты не погубил моего верного вассала, добрейшего сэра герцога Ратасльи, его супругу и оставшихся верных слуг, Трикс почувствовал, как на глаза у него навернулись слёзы. Если бы это было действительно так. Если бы хитрый Сатор Грисс ради своих коварных целей не убил бы его родителей, вообще никого бы не убил. Если бы их просто защетили в темницу, если бы всё действительно произошло именно так. От нахлынувшей тоски и печали у Трикса даже закружилась голова, и голос короля доносился до него, будто сквозь вату. с герцога Ратас альье, его супругу и оставшихся верных слуг. Триксуркавом смахнул слёзы и снова посмотрел на короля. "Ваше величество", негромко сказал министр тайной канцелярии. Король отмахнулся и продолжил: "То в своей бесконечной милости я бы сохранил твою ничтожную жизнь, выслал бы тебя в самаршанские пустыни, чтобы остаток жизни ты жил в нищете, тяжкой работе и тоске по утраченному". "Ваше величество", громче сказал министр. «Но я прощаю лишь то предательство, что совершено по отношению ко мне», – торжественно сказал король. «Простить вероломное убийство своих подданных я не могу». Сатер Грис медленно поднял голову и спросил. «Это слово короля – сир». «Ваше Величество, я прошу вас остановиться», – произнес министр тайной канцелярии. «Да, это слово короля», – торжественно сказал Маркель. «Тогда мне остается лишь смириться с изгнанием в пустыню». Смиренно сказал Сатар Грис. На его губах появилась торжествующая улыбка. «Что это значит?» Спросил король. Повернулся к министру тайной канцелярии. «Я пытался вас остановить, сир», Ответил тот. «Дело в том, что та часть резиденции, Что принадлежит герцогу Салия, Была превращена в тюрьму. Мы арестовали охрану и...» Министр повернулся к дверям тронного зала И махнул рукой. Охранник открыл дверь и что-то произнес». И в тронный зал неуверенно вошли. "Мама!" завопил Трикс, вскакивая и роняя стул. "Папа!" Он бросился к ним, остановился, посмотрел на короля. Маркель, весёлый, явно был растерян, но всё же кивнул Триксу. "Сынок". Согерцогиня Сальье близоруко щурясь двинулась ему навстречу. Достаточно быстро, чтобы показать всю глубину материнской любви, но и не так спешно, чтобы выглядеть недостойно знатной дамы. "Какой кошмар. На кого ты похож?" «Мама, ты жива!» От волнения Трикс сделал то, чего стеснялся уже года два или три. Обнал ее светлость Реми Салье и прижался лицом к ее плечу. «Как ты вырос, как и креп и возмужал, деточка моя!» — воскликнулся герцогиня. В глубине души Трикс понимал, что мама говорит вовсе не то, что думает, а то, что положено говорить благородной даме в подобной ситуации. Но все равно ему было приятно. «Сын», — коротко сказал Рад Салье. и на мгновение положил на плечо тяжелую руку. «Аданако». Больше ничего герцог не произнес, но сердце Трикса забилось от гордости. Рацелье тем временем приблизился к трону и опустился на одно колено. «Встаньте, герцог!» – кивнул Маркель. «Я счастлив, что вы живы!» «Я тоже, ваше величество!» – признался герцог и посмотрел на Гриза. «А вот тут, к сожалению, я допустил промазку!» – признался Маркель. Я был уверен, что вы погибли, и сказал, что прощаю изменника за преступление против трона. Поскольку вы живы, то негодяй делается изгнанием. Ваша воля закон, сир, склонил голову Салье. Может быть, хоть кто-нибудь погиб, поинтересовался с надеждой Маркель. Долг короля жестоко покарать преступника, даже за смерть самого ничтожного из подданных. Слуги, к примеру. Что-то говорили о слугах. Они пребывали в заточении вместе с нами, сказал герцог.